Взрослость. 84. Другой печальный результат давления экономических нужд на наши образовательные системы заключается в том, что мы прерываем образование слишком резко и слишком рано. В мире немало мест, где подавляющее большинство учащихся покидает школу с наступлением половой зрелости. Только когда мир наконец вступит в эпоху досуга, можно твёрдо надеяться, что с этой нелепостью будет покончено. Восемьдесят пятое. Самый существенный фактор в процессе эволюции – это самопознание. Самая истинная и самая ценная компенсация, которую индивид может обрести в индивидуальном бытии, существовании, опять-таки самопознание. Восемьдесят шестое. Трудно обрести подлинное знание себя в возрасте до 30 лет. Отчасти потому так и радостно быть молодым, что ты на пути к самопознанию, что еще не достиг его И тем не менее мы считаем, что любое, даже самое хорошее общее образование должно завершаться к 21 году. 87. Наблюдаются три стадии снисходительного отношения к самому себе детство, отрочество и предвзрослость, период между 18 и 30. Мы воспитываем и обучаем ребенка, избавляя его от детских мифов и детского однообразного эгоцентризма но все меньше и меньше находятся тех, кто отваживается корректировать подростков, и уж совсем никто не берется корректировать предвзрослых. 88. Наша чрезмерная почтительность к предвзрослым отчасти пережиток тех времен, когда физическая энергия и сила этого возраста обладали повышенной ценностью с точки зрения выживания, когда все зависело от умения убивать и резво бегать, И отчасти это симптом нашего неукротимого желания стать безвозрастными. 89. -е. У каждого возраста своя взрослость. Ребенок вполне может быть взрослым в его собственном детском мире, но сегодня наиболее развитые общества учат подрастающие поколения быть взрослыми, когда они еще только подростки. Подростки, тинейджеры, начинают с поразительной ловкостью имитировать взрослость, И в результате многие взрослые по годам люди на самом деле остаются вечными подростками, имитирующими взрослость. Разные факторы социального давления останавливают их развитие на стадии псевдовзрослости и вынуждают их надеть маску, которой они поначалу пользуются, чтобы выглядеть взрослыми, а после носят уже не снимая. 90. -е. Взрослость не есть некий возраст, это состояние, когда человек познал себя.